Глава 17 Грузить Олега проблемами совместного патрулирования наших с Макеевым земель я вот прямо сейчас не стал. В конце концов, ему нужно очухаться и набраться сил, прежде чем начинать что-то планировать. «Как только Дерешев поправится достаточно, чтобы усидеть в седле, я пришлю его к тебе обсудить все детали», — заверил я Макиева, поглядывая на часы. Но когда уже этот проклятый ужин накроют?» чтобы гости поели, я с чистой совестью отправил их в Освояси. «Я могу и сам навестить блуждающий замок, скажем, завтра», задумчиво предположил граф. Савелий, как только это услышал, завалился на спину, изображая глубокий обморок, а я, наверное, излишне поспешно сказал, «Я завтра занят, и меня может не оказаться дома, а Дерешев вполне возможно еще не поправится, так что не стоит тебя лишний раз утруждать». Дверь в этот момент открылась, и вошел Валерьян. «Андрей Михайлович, ужин готов, и можно проследовать в столовую. А к вам приехал князь Первозванцев. Я проводил его в синюю гостиную», — степенно сообщил дворецкий. «Поставьте еще один прибор», — подумав, отдал я распоряжение. «Я сейчас уточню, зачем князь приехал, и приглашу его присоединиться к нам. Если у него нет каких-то срочных дел, то не думаю, что он не откажет в этой маленькой просьбе». После этого повернулся к Макееву. «Я не хочу заставлять князя ждать, сам понимаешь» и вышел из бывшей зеленой гостиной. Савелий выскользнул следом за мной. До холода дошел молча, но возле любимого дивана не выдержал, обогнал меня и сел, перегородив дорогу. «Ты уверен, что нам нужно что-то патрулировать с Макеевым?» В голосе кота прозвучало сомнение. «Нет, не уверен. Поэтому не собираюсь ничего предпринимать, пока не посоветуюсь с Дерешевым», ответил я, но Савелий продолжал стоять у меня на пути и не собирался уходить. «Ну что еще? «Ты не сказал, как съездил», — заявил кот. «От тебя несет тиной. Ты с озерниками схлестнулся и выжил. А ты в курсе, что стрелять под водой затруднительно. Значит, Андрюша, ты просто не мог своим любимым оружием воспользоваться. А это значит что?» «Что это значит, Андрюша?» «Не ори», — я потёр виски. «Да, у меня снова получилось что-то магическое, и на этот раз точно у меня». Замок был далеко и не мог ни на что влиять. Ирина сама тонула и не могла даже себе помочь, не то что нас со Сверидовым вытаскивать. «Андрей!» — кот уставился на меня. «Ты ни шагу не должен из дома делать, прежде чем не разберешься со всем этим. Неужели ты не понимаешь, насколько такое положение опасно?» «Я все прекрасно понимаю». Подняв взгляд, я увидел спускающуюся баронессу Князеву. «Мне нужно с первозванцевым переговорить. Я обещаю тебе, что вплотную займусь этой проблемой, как только разберусь с делом барона. Тем более, что там, похоже, все очевидно. Осталось узнать имя исполнителя и причину». «Почему ты считаешь, что все просто?» Савелий смотрел на меня с подозрением. «Потому что так обычно и бывает». Я снова посмотрел на баронессу. «Слишком запутанные дела чрезвычайно редки. Другое дело, что если замешаны не личные мотивы, а это, к примеру, заказ, то у нас есть все шансы никогда не узнать имя заказчика. Тамара Ивановна?» Я широко улыбнулся. «А ваши очаровательные дочери уже в столовой?» «Да, Андрей Михайлович». Она подошла ко мне. «Тогда поспешите к ним и передайте, что меня можно не ждать. Как только закончу дела, то сразу же к вам присоединюсь» я решительно обогнул Савелия и поспешил в синюю гостиную. Савелий увязался за мной, решив присутствовать при моем разговоре с князем Первозванцевым. Когда я вошел в гостиную, князь стоял возле стены и рассматривал довольно неплохой пейзаж, украшавший стену. «Это рисовала мать Марка, Татьяна», — задумчиво произнес князь, услышав, что я вошел, но не повернувшись в мою сторону. «Странно, что в прошлый визит я не заметил эту картину». Ее повесили сюда недавно», — ответил я, подходя к нему, начиная рассматривать пейзаж. «Она почему-то валялась в оружейном сейфе, и я справедливо решил, что такой вещи там нечего делать». «Действительно». Князь повернулся ко мне и улыбнулся уголками губ. «Стало даже интересно, зачем ее туда поместили». «Я уже не пытаюсь понять логику Марка Минаева», — я развел руками. «Андрей, продай ее мне», — внезапно попросил князь. «Ам... Я немного растерялся, не зная, что ответить. «Могу я поинтересоваться, зачем вам эта картина? Вряд ли она представляет какую-нибудь художественную ценность». «Она дорога мне как память». И первозванцев снова посмотрел на нарисованное маслом озеро. «Это пруд в моем родовом поместье Серебряная Дубрава. Когда моя Алена была жива, мы часто приглашали соседей погостить в нем летом. Это очень живописное место на самом деле». «Алёнушка с Татьяной были подружками, и эту картину рисовали вместе. Во всяком случае, вот эту кляксу, напоминающую очень отдалённо луну, точно рисовала моя покойная жена». И он указал рукой на ту самую кляксу. «Почему вы снова не женились?» — спросил я, повернувшись к нему и внимательно рассматривая этого немолодого, но все еще крепкого мужчину. «У вас ведь нет наследника?» «Нет», — он покачал головой, — Бог не дал нам детей, а насчет повторной женитьбы... Не знаю, я думал об этом, но представить себе другую женщину в ее комнатах так и не смог. Так иногда случается, чего уж там? У меня были женщины, я не монах, но детей так и не случилось. Целители сказали, что я неудачно переболел в детстве какой-то заразой, а раз наследника все равно не будет, то зачем мне кого-то терпеть, раз Алену она мне не заменит? Логично, пробормотал я, потом решительно снял картину со стены. Держите, Данила Петрович, считайте, что это мой подарок. Я не буду отказываться, Андрей, сказал первозванцев, забирая у меня из рук картину и передавая ее вошедшему Валерьяну. Ее нужно уложить на заднее сиденье моей машины. Будет исполнена ваша светлость, дворецкий принял картину и вопросительно посмотрел на меня. Мы пройдем в столовую буквально через пять минут. — ответил я на его взгляд. — Я сказал баронессе, что нас можно не ждать. Мне нужно уточнить у Данила Петровича пару моментов. — И что же ты хочешь у меня уточнить? — князь с любопытством посмотрел на меня. — Наверняка тебя так и подмывает спросить, какого чёрта я здесь делаю. И, Андрей, раз мы перешли на «ты», может быть, станешь уже обращаться ко мне менее формально? — Я пока не готов, — пробормотал я, посмотрев на фыркнувшего кота — «И зачем же вы приехали?» «Не поверишь, но просто поздороваться», — первозванцев улыбнулся. «И узнайте с первых рук, ты действительно собираешься на бал к Беркутовым». «Да вроде бы собираюсь. А почему это всех интересует?» — запоздало спросил я. «Этот бал собирается посетить вдовствующая графиня Ксения», — хохотнул князь. И «Я тоже, пожалуй, в этот раз приму приглашение». «М-да», — протянул я, начиная раздумывать о том, — а на кой мне вообще сдался этот бал? «Ну ладно, не такое переживали. Я хотел с вами встретиться, но раз вы здесь...» На мгновение прервавшись, чтобы собраться с мыслями, я продолжил. Во время расследования дела я зацепил еще одно. Так иногда бывает, но это дело особое. Я еще кое-что уточню у целителя, проводившего вскрытие жертв, и составлю подробный отчет. Но многое уже указывает на то, что в губернии мог появиться серийный убийца. Это не точно. Я поднял руку, сразу прерывая, готовые сорваться возражения князя. «Просто есть такие подозрения. Думаю, что лучше этим делом заняться полиции». «Подобные дела обычно поручают детективам первого ранга», — хмуро ответил первозванцев. «И мне нужно будет направить запрос на такого детектива в имперскую канцелярию». «Я передам вам все материалы, которые у меня имеются. Думаю, что полиция должна будет провести свое расследование. У них больше полномочий, чем у меня». «Уже на основании выводов следователей вы примете решение». Я не отвел взгляда, глядя ему в глаза. «Хорошо, присылай дело. Я как раз послезавтра обедаю с начальником полиции и все ему передам». Не Нехотя согласился князь. «Ты уверен, Андрей, что это не проделки нежити?» «Почти». Я направился к двери, чтобы идти уже в столовую. «Поужинаете с нами?» «Разумеется», — первозванцев вздохнул. «Да, подкинул ты мне задачу, ничего не скажешь». Мы вышли из гостиной. Савелий запрыгнул на подоконник и что-то внимательно высматривал на улице, потеряв, казалось, ко мне интерес. Но у него собственное расследование в самом разгаре. Он пытается поймать того, кто эту трижды проклятую гречку подворовывает. Как оказалось, баронесса Князева не воспользовалась моим советом, и гости не начинали ужинать, пока я не появился. Поужинали молча. Аполлонова за столом не было, видимо, чем-то увлекся и забыл про время. Макеев бросал злобные взгляды на Наталью, она отвечала ему взаимностью. Тамара Ивановна пыталась сгладить обстановку, а ее дочери смотрели на все это с недоумением. Волков просто ел, явно наслаждаясь едой. Наденьки за столом не было. «Ну, это понятно, кто же простую ассистентку сюда пустит?» Воронов чувствовал себя не в своей тарелке. Он уезжал по делам, но когда вернулся, ему, похоже, в красках расписали все, что он умудрился пропустить. Один князь первозванцев тихонько улыбался, поглядывая по сторонам. Сразу видно, человека не такое на своем веку видел и пребывал в отличном настроении, несмотря на мою просьбу. Когда принесли десерт, все вздохнули с облегчением. Макеев позволил себе расслабиться и повернулся к Воронову. «Илья Сергеевич, Гена не так давно обратился ко мне с просьбой». Он хочет купить белоснежную кобылу-двухлетку для своей невесты. Как я понял, он видел ее на вашей конюшне. «Это не моя лошадь», — довольно резко перебил его воронов. «Вам прекрасно известно, Александр Давыдович, что у меня нет собственных лошадей, подобных той, которую вы только что мне описали. Это кобыла из конюшен блуждающего замка. Странно, что вы ее не видели, когда навещали Марка Минаева». «О, графу было не до конюшен в то время, когда он посещал этот замок». С улыбка улыбкой ответила вместо Макеева Наталья. «Наталья Павловна, я уже один раз просил перенести ваше выяснение отношений с Александром за пределы моего дома», — скучным голосом объявил я, глядя на вспыхнувшую женщину. «Не заставляйте меня делать это снова». «Пожалуй, я так и сделаю», — и Наталья улыбнулась Макееву. «Александр Давыдович, пожалуй, нам стоит вернуться в ваше поместье. Не стоит оставлять Настю и Геннадия так долго наедине». «Вы правы, Андрей, мы вынуждены покинуть этот гостеприимный дом. Подумай на досуге о продаже кобылы». И Макеев направился к выходу из столовой. «Я понятия не имею, о какой кобыле он говорит». И я посмотрел на Воронова. «Думаю, пришла пора познакомиться с вашими лошадьми, Андрей Михайлович». Илья скупо улыбнулся. «Завтра утром буду ждать вас на конюшне». «И отказаться я не могу». Тихо пробормотал я, гипнотизируя взглядом свою тарелку, Словно ждал, что лежащий там салат внезапно оживёт и начнет отползать в сторону. «Ну что же, пожалуй, я откланяюсь». И князь первозванцев, посмеиваясь, поднялся из-за стола. Провожать гостей я не пошел, предоставив сделать это валерьяну. Баронесса Салина и скоро тоже ушли, как и Воронов. За столом остались я, Ирина и Целитель. Как только дверь за ними закрылась, я повернулся к Волкову. «Как ваш пациент?» «Неплохо» ответил он, бросая салфетку на стол. «Но коль скоро вы мне о нем напомнили, пойду посмотрю на него. Может быть, Олег Яковлевич нуждается в каком-нибудь дополнительном лечении». «Или в уходе», — пробормотал я. И иногда все действительно зависит от того, насколько далеко от него ушли посетители». «Что?» — Волков несколько раз моргнул. «Не обращайте на меня внимания, я иногда начинаю бредить». Я посмотрел на стол, прикидывая, чего бы еще съесть. «Да, позвольте кое-что уточнить». Ранения на тех трупах, которые у озер находили, похожие на раны, оставленные медведем. Наносились при жизни жертв или они были нанесены посмертно? Хм, интересный вопрос. Волков остановился и потер подбородок. Вы знаете, Андрей Михайлович, ведь эти ранения у обоих жертв были посмертными. Это отдает неким символизмам, я бы даже сказал ритуалам. Почему вы спросили? Я осматривал тело еще одной жертвы, и мне показалось, что эти раны слишком мало наполнены кровью. Но я не эксперт, мог и ошибаться. Решив, что больше в меня все таки не влезет, я тоже начал подниматься из-за стола. «Вы же все это описали в своих отчетах: Расположение ран, их особенностей и тому подобное?» «Разумеется», — поджав губы, ответил Волков и вышел из столовой. «Теперь мы остались с Ириной наедине». Она практически все время молчала и за весь ужин ни разу не посмотрела в мою сторону. За время поездки в замок она также ничего не говорила, да и если разобраться после происшествия на озере, Ира вела себя непривычно тихо. «Что-то случилось?» – тихо спросил я у нее. В ответ девушка вздрогнула, подняла на меня испуганный взгляд и резко встала, сделав шаг в мою сторону. «Я маг, Андрей! Я сильный маг!» Она ткнула меня в грудь пальчиком я ничего не смогла сделать, когда эти твари начали нас всех топить. «Ничего!» – произнесла она по слогам. Все произошло слишком неожиданно. Я постарался ее успокоить. «Меня это нисколько не оправдывает!» Ира закрыла лицо руками. «Я никогда ничего не могла сделать правильно. Прекрасно понимаю, что ты сумел как-то уговорить Озерников нас отпустить, но это подразумевает твой ранг». Вот только если бы я смогла собраться и хотя бы огонь призвать, то нам не пришлось бы нырять в это проклятое озеро. Ира, я хотел сказать еще какие-нибудь ничего не значащие глупости, чтобы она перестала себя упрекать, вот только не мог. Она была права. Как маг, точнее, как обученный маг, Ира могла вытащить нас гораздо быстрее, чем это сделал я. Но девчонка растерялась и чуть не погибла, и тогда мой странный дар решил взять дело в свои руки. Да. Она посмотрела на меня совершенно несчастным взглядом. «В моем мире есть метод определить, кто брал некоторые вещи, сравнивая отпечатки пальцев. Рисунок на пальцах очень разный и никогда не совпадает с рисунком другого человека, даже у близнецов. Здесь есть нечто подобное?» Спросил я, и Ира, моргнув, уставилась на меня. «Она-то душу мне изливает, а я, скотина твердолобая, но что с меня взять?» «Можно отследить, по-моему, пять последних людей, прикасавшихся к той или иной вещи», тряхнув головой, ответила Ирина. «Есть такие методики. В лаборатории я видела артефакт-определитель. Его не используют в криминалистике, сам понимаешь. Следователей легко запутать. Можно просто дать подержать орудие преступления нескольким людям и отвести от себя все подозрения. Но если преступник намеренно этого не делал, то может сработать». «Покажешь мне, что это за артефакт и как его активировать?» в приказном тоне сказал я. Ира вздохнула и кивнула, показав, что поняла. Внезапно Пол под ногами дрогнул. Я нахмурился и обернулся по сторонам. Что происходит? Землетрясение? Или что-то с жилой, и замок начал рушиться? Или это обычное нормальное явление, просто я его еще ни разу не заставал? У кого бы спросить? — Савелий! — проговорил я отчетливо и сделал шаг в направлении двери, но тут Пол качнулся сильнее, А потом так затрясло, что Ирина вскрикнула и схватилась за меня. В который раз за последние дни я оказался на полу вместе с Ириной Князевой. Трясло уже так, что посуда по столу скакала, но почему-то не падала. И это было истинное чудо. «Сглазил», промелькнуло в голове, когда мимо пролетел нож для разделки жаркого и вонзился в пол в паре сантиметрах от моего лица. Перевернувшись несколько раз вместе с Ириной, я закатился под стол и навалился на нее, закрыв девушку собой. На пол упала чашка, потом еще одна. Ни одна не разбилась. Повернув голову и прищурившись, я старался хоть что-нибудь разглядеть в сплошном мельтешении магических искр, летающих в воздухе. «Что происходит?» – прошептала Ирина, и в ее голосе отчетливо прозвучала паника. Я повернул голову, и наши взгляды встретились. Очередной сильный толчок заставил меня еще сильнее прижаться к ней, но тут все стихло. Приподнявшись на локтях, я попытался осмотреться. Искор больше не было видно. Наверное, этот странный катаклизм завершился. «Я сейчас выползу отсюда и попытаюсь выяснить, что произошло», почему-то шепотом сообщил я Ире и скатился с нее выползая из-под стола. Дверь в этот момент приоткрылась, и в проеме появилась голова Аполлонова. «Андрей, вы здесь?» спросил Всеволод Николаевич, осматривая столовую. И тут я понял, что сижу на полу, и он меня со своего места не видит. «Неужели он уже ушел? Задаченно произнёс профессор. «И где мне его поймать, чтобы провести эксперимент? Я что же, зря старался, что ли?» «Вы зря старались сделать что?» Я поднялся на ноги, сурово глядя на мага. «Ну...» — протянул Аполлонов и попытался скрыться, но, встретившись с моим бешеным взглядом, быстро проговорил. «Я внезапно вспомнил, как хранитель подстроил вам ловушку. В чем то он прав, у вас дар открывается, когда вы испытываете сильный стресс». Находитесь на грани жизни и смерти. И вы решили устроить мне этот самый стресс? уточнил я, чувствуя, как начинаю закипать, а он тоже был несовместим с жизнью. Ну что вы, Андрей Михайлович? Аполлонов скорчил оскорбленную физиономию. Это были всего лишь легкие толчки, исключительно вокруг стола в этой комнате. Я бы никогда. Не смеете больше устраивать мне стресс, а также взрывать топить, или что вы еще собрались со мной сделать? прошипел я. «Но как нам еще определиться с вашим даром?» — завопил Аполлонов. «Мне плевать, придумайте что-нибудь, вы же ученый в конце концов!» «Похоже, не получилось», — раздался от двери голос кота. «Я пытался намекнуть профессору, что ты почувствуешь фальш, и ничего не сработает. Как жаль, что меня, кроме Андрюши, никто больше не слышит». «Убью», — очень тихо и на редкость спокойно произнес я, И на моей ладони заплясало странное разноцветное пламя, начавшее само собой формироваться в плотный шар. На меня словно ушат воды вылили. Я же сейчас здесь сожгу все к такой-то матери. Разжав свой кулак, я погасил пламя и посмотрел на Аполлонова, тяжело дыша, а рука сама потянулась к кабуре. «Замри!» Снова заорал Аполлонов и подбежал ко мне, а с его рук сорвалась целая стая искор, начавших носиться вокруг меня. «Так, я, кажется, понял, что с тобой происходит». Идем в библиотеку, мне нужно кое-что уточнить, и мы поговорим.